Но страшило просто не в силах был терпеть. Еще рот его был не окончен, а он уже заболтал. Прыжд, прыжд, стржд, прыбр, -пр бр -пр, -пр. Я стражила, храбры, ловкий. Ах, какая радость! Я снова с Элли. Веселый страшила обнимал своими мягкими руками Элли льва и татовушку.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 Значит, мне надо заранее привыкать к этой противной штуке.